Если честно ответить себе, за что богатеев и воров ненавидели в застойные 70-80 годы, то надо признать. Люди не любили их не за то, что они нарушают закон и воруют, а за то, что они разбогатели. К мелким ворам не сунам того времени не только ненависти, но даже осуждения в народе не было. Каждый понимал, они такие же, как я. Просто мне, инженеру из моего НИИ, нечего унести. А рабочий или колхозник может что-то утащить. Никто их не осуждал. Мелкие кражи на производстве были нормой жизни и вполне соответствовали уравнительной психологии. Но что касается работников торговли и сферы услуг, которые, хотя могли и не совершать прямых хищений, но за счет манипулирования дефицитом получали большие доходы и не снившиеся ни сунам, здесь общественное мнение было беспощадным. Всенародную ненависть к так называемым торгашам и ко всем тем, кто сидел на распределении, невозможно объяснить тяжестью их правонарушений. Они не грабили, не убивали, они вообще, как правило, не совершали уголовных преступлений. Работники торговли и сферы услуг лишь использовали в своих интересах служебные полномочия, которые давало им должностное положение. Но экономическая система в стране была такова, что они могли разбогатеть гораздо больше, чем остальные. Именно за это их ненавидели. Исторически уравниловка приобретала в России различные формы в зависимости от обстоятельств. В органах государственной власти одни в Министерстве юстиции в начале XIX века создали кассу, куда поступали все взятки, выплачиваемые всеми просителями. Они распределялись между служащими, смотря по чину и занимаемой должности – При этой парадоксальной социализации взяток существовало охранительное начало, так как излишнее корыстолюбие ломало систему. В частных заведениях другие, в трактирах деньги, данные на чай, вносились в буфет, где записывались и делились поровну. В деревнях третий граф Шувалов приказывал управителю своего владимирского имения Селамыт В 1795 году землю уравнять так, чтобы одна деревня против другой не имела в излишестве. В инструкции Львова старости есть выразительная запись «И смотреть накрепко, чтоб все в земле, в работе, в жилье, достатке, исправности были равны, друг от друга безобидны». Какой бы социально-экономический строй ни был в стране, общество в стабильной эпохе, рука об руку с государством, изобретало свой механизм уравниловки. Крепостное право – уравниловка в чистом виде. Весь прибавочный продукт принадлежал помещику, который вправе был забрать его себе или в качестве оброка или заставляя крестьянина отработать на барщине, используя крестьянский рабочий скот и инструмент. Тот крестьянин, у которого было больше скота и прочего производственного имущества, соответственно, больше работал на барина и платил оброк в большем размере, так что стимулов богатеть не было». В течение столетий людей целенаправленно отучали хорошо работать.